Кабинет оказался огромным залом, едва ли не больше того, где они обедали. Правда, он находился в подвале, так что низкие потолки нависали над головой, давили на плечи и делали кабинет похожим на каземат. У входа стоял массивный стол красного дерева. Около него простой комод и книжный шкаф. Пара кресел, массивный, под стать столу, завершала облик кабинета барона. А дальше начиналось то, чему Тан не смог подобрать название. От стола вглубь зала уходила истертая додыр ковровая дорожка, давным-давно потерявшая цвет. Все остальное место занимали чучела, и их было не меньше сотни. И каждый искусный таксидермист придал особую пузу. Это напоминало зверинец, огромный зверинец и одновременно зверинное кладбище. Здесь встречались и рыси, и лось и медведь, и кабаны, а где-то в середине белела шкура горного льва. Коллекция оборона оказалось самой большой из тех, что доводилось видеть сигмону Такое разнообразие удивило его, но вовсе не обрадовало. Он никогда не любил охоту, считая ее пустой тратой времени. Как и его отец, он предпочитал лишний раз посидеть за книжкой, набраться ума, а не совершенствоваться в убедении невинных тварей. Зверей он жилел. И сейчас, глядя на ряды мертвых тел, на эту покойницкую, пахнущую кладбищем он испытал чувство, близкое к омерзению. Барон сильно его разочаровал. Но хей, ничуть не беспокоясь а чувства гостей, продолжал болтать с алхимиком о разных пустяках. Не прерывая беседы, он подошел к столу и взял со специальной подставки длинную трубку из белой глины. Мунштук у нее оказался в лок, не меньше. Широкая чаша была искусно сделана в виде замковой башни. На ней проступал каждый кирпич. По бокам расположились оконцы, а над ними устроился герб Надхейма. Барон, продолжая разговор, открыл скенку с притертой крышкой и ловко набил трубку табаком. Потом поджег от свечи длинную щепку и прикурил. Из трубки повалил сизый дым и по комнате пополз запах паленого дегтя. Сигму удивленно поднял брови и только из вежливости не заткнул нос. «Табак с южных побережий, пояснил хидер Настоящая драгоценность Исключительно для гурманов. Тан вежливо улыбнулся. А алхимик, нисколько не смущаясь, помахал ладонью перед носом, разгоняя амбре. «Ну, прошу вас», — спохватился барон, «пройдемте к экспонатам. После еды очень полезно немного пройтись пешком». Алхимик подхватил барона под руку и увлек в глубину зала. Сигмон пошел следом. С жалостью всматриваясь в стеклянные глаза зверей. Нотхим увлеченно рассказывал о том, где и как он добыл зверя, какого ему привезли, откуда. На ходу он курил, размахивал трубкой и все порывался обернуться к Сигмону. Рон, уловивший настроение друга, старался барона отвлечь. Вскоре распаленный рассказами об охоте, Нотхейм позабыл про Тана и сосредоточил внимание на алхимике. Тот охотно беседовал с хозяином замка, ахал в нужных местах, изображал искреннее восхищение и поражался величине коллекции. Про себя. Рон думал, что если один раз выдержал подобную экскурсию, значит, выдержит ее и во второй. Сигмон медленно брел следом и размышлял о том, что Вольтер хороший шанс на спасение. Конечно, там очень опасно, но чужаков не любят везде. А он куда ни пойди, всегда будет чужим. Но он опасный и сильный чужак и может постоять за себя. А Рон, пожалуй, алхимика не стоило брать с собой. Конечно, его знакомство и бойкий язык могут помочь, но приключение обещало быть слишком опасным. Сигмон решил не рисковать жизнью друга. Рон и так сделал для него очень много. Не стоило впутывать его еще в одну историю. Придя к такому выводу, Сигмон решил, что завтра утром уедет один. Бумаги Легера у него в сумке, клинок тоже при нем. Денег он заработает сам. А Рон прекрасно проведет время в компании барона. Латоя Громом разнеслось по залу. «Где вы, любезный Тан? Идите сюда. Я покажу вам жемчужину коллекции». Очнувшись от размышлений, Сигмон обнаружил, что отстал от Рона с Хидером и заблудился среди чучу. Голос Насхейма боевой трубой разносился по залу. Звучал он откуда-то слева. И Тан рискнул пройти прямо на зов. Пробираясь меж чучел, кое-где траченных молью и дурно пахнущих медицинскими препаратами, Сигмон думал о том, наконец-то сомнительная экскурсия кончилась Сейчас ему больше всего хотелось как следует помыться, отправиться спать и не открывать глаз до самого утра. А на рассвете рано-рано засветом тихонько подняться и ускользнуть из замка, оставив Рона на попечение Хидера. Алхимик никогда не узнает, куда убыл его друг, не догадается и не сможет отправиться следом. А если будет это потом, Тан разыщет Рона, и закатит пирушку на неделю, не меньше. Там, где вы?» «Иду», — подал голос Сигму, между двумя медведями и выбираясь на ковровую дорожку. «Я уже...» дорожка упиралась в каменную стену зала, голую стену, на которой висели скрещенные секиры и герб барона Нотхейма. А прямо под ним, у стены, стояла последняя чучела, та самая жемчужина коллекции. Мощные чешуйчатые ноги попирали камни камне пола, Широкие плечи расправлены. Кажется, еще миг и зверь шагнет вперед. На чешуе длинных лап, лишь отдаленно похожих на человеческие руки, играют отблески факелов. Вытянутая голова повернута в сторону и раздевает беззубую пасть, являя взором черный змеиный язык. На вид это была ящерица, стоявшая на задних лапах и слишком похожая на человека. Слишком. Дракон. Пророкотал барон, скрестив руки на груди. Самый настоящий. Хух, и учинил же он разгром в Гернии. Давно, правда. Но я ту историю помню. Даже до нас добрались слухи о его бесчинстве. Самое настоящее чудовище. Вы посмотрите на его когти. Не слушая хитро, Тан смотрел на зверя. Тот был даже такого же роста, как сам Сигмон. Правда, плечи у дракона оказались чуть шире. Но в остальном... Тан шумно взглотнул. Зверь излучал силу и гнев. Даже сейчас он казался опасным. В стеклянных глазах плескался свет кокело и чудилось, что зверь вот-вот оживет и кинется на любопытных людишек, пришедших посмотреть на его труп. «Тан, что с вами, Тан?» Зачарованный, необычно живым взглядом мертвого зверя, Сигмон покачнулся. Закружилась голова. В висках барабанила кровь. Он смотрел на зверь, как на отражение в зеркале, как на картинку в колдовском озере. Он смотрел на свое будущее, на свою судьбу и чувствовал, как стынет в жилах кровь. Легер был прав. В этом звере не осталось ничего от человека. Это самый настоящий дракон. Чудовище. Именно таким и предстояло стать Сигмону. И точно так же занять почетное место в чьей-то коллекции чучел. А потом, много позже, чужими стекляшками, ставленными вместо глаз, смотреть бессильной яростью на толпу любопытных, что явится посмотреть на поверженного дракона. «Сигмон! Сигмон!» В стеклянных глазах зверя горела ярость, и казалось, что это уже не отцвет фатило. Казалось, что это боль того, на кого надели чужую шкуру и превратили в чудовище. Тан резко втянул носом запах паленого дегтя, и от всего мира остались только эти глаза, пылающие болью и гневом.